Где же нож, хозяин? Ты был внизу, когда приехали эти путешественники? Да, хозяин. Я шел. От мясника. Что это за люди? А, две девчонки на белой лошади. Да какой-то старикашка с седыми усами. Однако где же нож? Зверь проголодались. Да и я также. Где нож А ты не знаешь, где их поместили Этих приезжих а, Хозяин увел их В глубину двора А то помещение, которое выходит к полю? Да, да, хозяин Да где же, ну, ну, слышите, хозяин, слышите Я же вам говорил, что голод привел зверей в ярость Я сам, как бы умел реветь, заревел бы никуда их Сроду не видал Иуда и Каина в таком состоянии, как сегодня Они так и прыгают по клетке А смерть... Пантера, бедняжка. Ага, ага, значит, девушек поместили в том строении, которое стоит в глубине двора. Ну да, да. уж то давайте. Ужин наши и так запаздывает, потому что без Карла я как без рук. А старик остался с девушками? А, да. Голиаф с возрастающим изумлением уставился на хозяина. Да отвечай же, скотина. Ну, коль я скотина, так и сила у меня скотины. И коль на то пошло, так я никакой скотине не уступлю. Я тебя спрашиваю, остался старик с девушками или нет? Да нет же. Он как отвел лошадь. Затребовал корыто и воды. И стирает, как заправская прачка при свете фонаря. Это все равно, как если бы я принялся сыпать просто чижиком. Ну, а теперь, хозяин, когда я ответил на все ваши вопросы. Отпустите же меня покормить зверей. И куда это только ножик запропастился? Ты сегодня вечером не будешь давать еды зверям. <связь> Что вы сказали, хозяин? Я тебе запрещаю кормить зверей. Голиаф не ответил. Молча всплеснул руками, вытаращил свои косые глаза и отступил на два шага назад. Ну... Слышал? Кажется, ясно? А, а как же это не есть? А, и, и когда и мясо принесено, и ужин наш на три часа и без того запоздал. Слушайся и молчи. А, а, а чего же вы хотите? Чтоб сегодня случилось какое то несчастье? Голод доведет до ярости и зверей, и меня. А, тем лучше. Так мы взбесимся. Тем лучше. Как это тем лучше? Но... Довольно. Да черт побери, да я, я ведь голоден не меньше их. Ну так ешь, кто тебе мешает. Твой ужин готов, варить и жарить не надо. Я без своих зверей не ем. И они без меня тоже. А я тебе повторяю, что если ты осмелишься накормить сегодня зверей, то я тебя выгоню. Голиаф позволил себе на это только глухо заворчать, точно медведь, и с гневным удивлением продолжал смотреть на предсказателя.